Глава 32. Они уже 40 минут сидели в кабинете мэра, за плотно закрытой дверью. Бледный и осунувшийся мэр курил сигарету за сигаретой, и у него дрожали руки. Владислав Сергеевич, фотограф, отснявший это видео, позавчера был застрелен в своей машине. Не спрашивайте, как у меня оказался пакет с видео и фотографиями. Просто подумайте, как передать их в высшие инстанции, туда... куда не дотянутся лапы Боброва. Если у правосудия есть шанс, его надо использовать. Даже не знаю, как вас благодарить, Константин Владимирович. Но я знаю, что вы же в проекте с автомобилями тоже участвуете. Зачем вам лишние потери в бизнесе? Я больше не хочу сотрудничать с Бобровым. У меня теперь есть семья, маленькая дочка, жена. Я хочу жить спокойно. И если эти материалы помогут посадить за решетку преступника... виновного в смерти вашего ребенка, я вздохну спокойно. Вы оказали мне неоценимую слуху, Константин Владимирович. Сегодня же материалы по делу о гибели моего маленького сына уйдут в Следственный комитет. У меня в Москве есть связи, не было только доказательств, а теперь они налицо. Господина Боброва арестуют уже сегодня вечером. Значит, фотограф погиб не зря. Не зря, поверьте. Теперь правосудие точно восторжествует. Мэр крепко пожал ему руку. — Спасибо вам, Константин Владимирович. — Огромное спасибо. Вы оказали мне неоценимую слово. Желаю удачи. Константин вышел на улицу. Сердце бешено колотилось. Вот и запустили процесс правосудия. Сейчас начнутся облавы. Надо затаиться и ждать, пока Баврова не арестуют. Проект с тачками не откроют. Заморозят на уровне городской администрации. А Паша пойдет под суд за похищение и убийство ребенка. Он посмотрел на экран телефона. Три пропущенных вызова от Ани. Спохватился. Он же обещал ей после обеда в турагентство съездить. Набрал номер. «Анют, как ты там?» «Уже лучше, спасибо. Мы с Евой ждем тебя». «Собирайтесь, я уже еду. Давай разберемся с путевками, а потом Еву в детский мир свозим. Развеемся немного, пообедаем где-нибудь в торговом центре». «Она будет счастлива». По голосу Ани он понял, что она улыбается. «Через двадцать минут буду». Константин остановился у подъезда, а Аня и Ева спустились вниз, обе красивые, как с картинки. Мои родные. Убираясь из машины, мысленно улыбнулся Константин. Теперь точно только мои. Отца его застрелили, а значит, она только моя дочка. Моя и ничья больше. В турагентстве им помогли выбрать хороший отель с услугами для детей. Будет в Дубае 30 декабря на все новогодние каникулы до самого 8 января. В детском мире Ева прыгала от счастья. Константин не скупился. Купил я самый большой домик для кукол и красивую Барби валом платье из новой коллекции. В другом детском магазине купили Еве новые вещи. Теплую дубленку с розовым мехом и отороченные мехом розовые сапожки. Еще новую розовую шапку с пушистым помпоном. «Я как принцесса, мамочка!» Счастливая Ева вертелась в дубленке перед зеркалом в примерочной. «Правда, Костя?» «Правду», — осмехнулся он и повернулся к Ане. «Давай тебе тоже платье новое купим». Она улыбнулась. «Ты сегодня слишком щедрый». «Может, я хочу тебе сделать подарок? Да и на кого мне еще деньги тратить, кроме как на вас с Евой?» «Ладно, я согласна. Купим мне платье, а потом обедать. Ева, снимай обновку, ее надо оплатить. А можно я ее потом надену? Можно, можно?» «Можно, конечно», — согласился Константин. «Пока, мама будем с тобой ждать из магазина женских платьев, переоденешься!» Платье Анна выбрала на удивление быстро. Темно-красное до колен, соблазнительно облегающая фигуру с летящими рукавами. «Костя, загляни в примерочную. Как я тебе?» Он осторожно подвинул занавеску. «Шикарно! Хочу, чтобы ты в этом платье была на нашем новогоднем корпоративе. Я буду гордо обнимать тебя за талию. И все участники новогодней вечеринки будут меня завидовать. «Мамочка, отпад платье!» Ева просунула головку примерочную. «Надо брать!» Анна скользнула по ним взглядом и рассмеялась. «Ладно, берем и обедать, а то ж почти пять часов вечера». Обедали в Макдональдсе. Все как любит Ева. Потом Константин отвез их домой, помог поднять в квартиру сумки с покупками. Раздался телефонный звонок. Покровский взглянул на экран. Игорь. «Костя, приезжай в офис, срочно!» И голос странный, как будто механический. «Что случилось?» «Просто приезжай, Костя!» Покровский повернулся к Ане. «Аннушка, мне по делам отлучиться надо. Приготовь что-нибудь на ужин. Пельмени ведь еще остались. Отлично. Тогда не готовь. Я вернусь, разогреем и поужинаем. Что-то случилось, Костя?» «Ничего особенного. Игорь опять, наверное, напортачил». «Квартира охраняется, но все равно никого не впускай». «Ладно». Он застегнул дубленку, и под встревоженным взглядом Анна быстро вышел из квартиры. На экране телефона висело пришедшее еще в обед сообщение. Константин взглянул на текст, и ему стало нехорошо. Всего три слова высветились ярким светом в полумраке холла. «Мне тебя заказали».